Глава 6 Кладовка. Очумелые ручки. Спешно наращивая темпы развития экономики в годы после Второй мировой войны, западный мир осознал, что рост потребления – это очень хорошо. Производить начали самые разнообразные товары, которым затем маркетологи и психологи с помощью рекламы придавали дополнительный смысл. Так на полках магазинов появились в том числе сотни различных вариаций чистящих средств для любой зоны любого дома – Жидкость для кафеля, зеркал, пола, мебели, стекол. Для самой банальной домашней уборки потребуется штук 10 всевозможных спреев и баночек. Мода на чистящие средства давно добралась и до России, чтобы навсегда лишить нас старых добрых газеток, которыми наши родители до блеска протирали стекла и зеркала, и заменить их бутыльками, содержимым разной степени токсичности. А если ваши средства снабдили пульверизатором, все для вашего удобства, конечно, то содержимое, распыляясь на мелкодисперсные капельки, попадает не только на всю поверхность зеркала, но и в ваши легкие. Если подобные перспективы вас не устраивают, предлагаем вам открыть на кухне мастерскую химика-любителя и делать простую и эффективную бытовую химию самостоятельно. Тем более, что высшего химического образования вам для этого не понадобится, только немного времени. Кому-то идея делать чистящие средства дома может на первый взгляд показаться странной и чрезмерной, Ведь есть те самые чистящие порошки, средства для стекол, плит, пола и каждые дверцы шкафа. А кроме того, возиться с опасными веществами на собственной кухне никто не захочет. Ведь в чистящих средствах обязательно должны быть опасные вещества. И тут вы абсолютно правы. В предлагаемых на полках магазинов сотнях разновидностей средств для чего угодно они действительно есть. Тем полезнее может оказаться для вас эта глава. Мы расскажем про универсальное чистящее средство — которая подходит почти для всех поверхностей дома, делается не больше трех минут и имеет максимально безобидный состав. Уксус, вода и корки цитрусовых. Сходить за бутылкой бытовой химии в магазин займет у вас больше времени и потребует в разы больше денег. Вообще, кроме экономии, есть еще несколько важных соображений, почему то, что можно легко купить в любом магазине, лучше сделать своими руками. Состав. Только производитель товара на сто процентов знает, из чего он сделан, пряча самые сомнительные компоненты под маркировкой «Е» или названием, которое понятно только химику с высшим образованием. Зато в приготовленных вашими руками продуктах точно не будет пальмового масла, консервантов, искусственных красителей, ароматизаторов и других малопонятных и неполезных составляющих. Обычно домашняя бытовая химия делается на основе таких простых вещей, как пищевая сода, горчичный порошок, столовый уксус, При этом, вопреки ожиданиям, она не менее эффективна, чем промышленные чистящие средства. Сода прекрасно заменяет любые чистящие порошки и чистит плитку и сантехнику. Горчичный порошок решает проблему засорённых труб. Стиральные порошки хорошо заменяют мыльные орехи. Посуду можно мыть мылом. Сейчас уже много где можно найти мыло без животных жиров и пальмового масла, которое при этом не вредит вашей коже и организму в целом. Экономия ресурсов. Закручивая 10 банок огурцов каждый год в течение 10 лет, вы экономите 90 банок. Аналогия распространяется на любой продукт, у которого есть упаковка, с которой надо как-то по совести поступить. Здоровье. Делая бытовую химию у себя на кухне, вы вряд ли намешаете то, что сможет вызвать у вас или ваших детей астму, аллергию или даже отёки лёгких в совсем сложных случаях. В университете Бергена в Норвегии Доказали, что регулярная уборка с использованием чистящих средств оказывает накопительный негативный эффект на органы дыхания, так как аэрозольные частицы оседают в легких и со временем вызывают проблемы в их работе. Нередкое явление также – сенсибилизация, то есть возникновение аллергических реакций, вызванных действием накопившихся в организме химических веществ, причем это совершенно не обязательно, будет реакция на сами эти средства. Она может возникнуть на что угодно. Интересный факт. К счастью очень кстати, последние несколько лет набирает популярность вдохновляющий тренд на медленную жизнь, слоу-лайф, в рамках которого людям предлагается переосмыслить необходимость постоянно куда-то бежать, изнашивая ботинки и нервную систему. Новая концепция предлагает тратить больше времени на процессы, которые мы привыкли делегировать супермаркетам, службам доставки и кофейням формата кофе с собой и делать многие вещи самостоятельно. Зато в спокойном, медитативном состоянии получая удовольствие от процесса. То, что мы коллективно признаем как прогресс, избавляющий нас от необходимости делать всё самим, оказывается, часто имеет прямо противоположный эффект, добавляя нам хлопот и проблем со здоровьем. Готовить же дома самостоятельно можно не только кофе, соусы, соленья и варенье, как это профессионально делали наши бабушки, но и косметику, и даже бытовую химию. Вывод. Любое загрязнение сантехники можно оттереть обычной содой, Керамическую плитку и варочные поверхности растворами на основе цитрусовых и уксуса. А засор труб можно устранить порошком горчицы, который надо засыпать в трубу и залить кипятком. Все эти компоненты в здоровых концентрациях не принесут вреда ни вам, ни вашему бюджету, ни окружающей среде. Наш любимый рецепт чистящего средства для дома такой. Ингредиенты. Белый уксус, вода, кожура любых цитрусовых. Способ приготовления. Снимите кожуру с цитрусового фрукта и измельчите любым способом, чтобы больше кожуры поместилось в емкость. Положите в банку, заполнив ее целиком. Налейте уксус до верха бутылки или банки, закройте крышкой и оставьте смесь в темном месте примерно на 10 дней. Все это время фруктовые эфирные масла будут смешиваться с уксусом, не только придавая раствору приятный запах, но и превращая его в еще более эффективное чистящее средство. По истечении срока настаивания средство может быть использовано для чистки керамических, каменных, фарфоровых поверхностей и ламината. Поздравляем! Вы только что сделали свое первое натуральное чистящее средство для дома. Оно годится для уборки сантехники, туалета, варочных поверхностей и многих других вещей, а еще очень экономично обойдется для вашего семейного бюджета. Все ли стерпит бумага? Прошли те времена, когда древние египтяне вручную собирали папирус, чтобы сделать себе кусок бумаги. Глобальный экологический след нынешней бумажной индустрии огромен. Несмотря на то, что бумага воспринимается как самый настоящий эко целлюлозно-бумажная промышленность – это токсичный гигант, потребляющий огромное количество энергии, воды и леса, и постоянно растущий в объеме. Именно поэтому к потреблению бумаги тоже стоит подойти ответственно. Как происходит процесс производства бумаги? Обычно хвойную древесину обрабатывают щелочью, а затем бумажную массу отбеливают диоксидом хлора. И воду со смесью этих соединений зачастую без очистки сбрасывают в систему водоснабжения или ближайший от чего в нем гибнет практически все живое. Бумажная промышленность, еще и крайне вода и энергоемка, на один лист А4 уходит от 2 до 13 литров воды. А энергозатраты производства – вылетают в копеечку, составляя до 30% всех производственных затрат. Кроме этого, для производства бумаги в мире каждый год вырубается кусок леса площадью внимания 1 миллион квадратных километров. Это правда очень много. Чтобы на пользовательском уровне повлиять на происходящее, можно начать со следующих несложных шагов. Шаг первый. Не брать рекламные флаеры у промоутеров на улице. Нам тоже очень хочется морально поддержать промоутеров, Работа у них нелёгкая, но чем больше флаеров мы берём, тем больше компании их напечатают, так как им в целом всё равно, из каких побуждений вы взяли листовку. Главное, что хоть одним глазком вы на неё взглянули, а значит, схема работает, и надо печатать ещё. Всякие флайеры и рекламные листовки в абсолютном большинстве случаев никому не нужны и являются тратой наших деревьев и ресурсов, оставшейся нам наследство от времён до интернета». Поэтому крайне важно, чтобы производитель этой бесполезной вещи как можно быстрее осознал, что схема не работает, и он просто зря тратит свои деньги на типографию, и мир как можно скорее ушел от такого бесполезного применения бумаги. Шаг второй. Отказаться от визиток. С появлением соцсетей необходимость в визитках во многом отпала. Люди стремятся найти друг друга в интернете или же записывают контакты друг друга прямо в телефон. Отсутствие визиток Деталь, которая раньше была бы однозначно воспринята как низкий статус, сегодня вполне распространенная практика тех, кто экономит ресурсы. Можно также иметь электронную визитку, которую будут фотографировать те, с кем вы захотите поделиться контактами, или разослать участникам встречи свои контактные данные, вместо того, чтобы вручать им визитки, которыми они далеко не всегда воспользуются, так как конверсия у визиток становится все ниже и ниже. Если вам дают визитку, и это уместно, сфотографируйте ее, и верните владельцу. В западном контексте все легко, и такая позиция по нашему опыту вызовет не негатив, а уважение интересный разговор о необходимости экономить ресурсы планеты. С Востоком, как обычно, дела тоньше. И визитки — предмет целого церемониала, поэтому с партнерами с Востока так экспериментировать, может быть, и не стоит. Тут лучше смотреть по ситуации. Шаг третий. Проверить настройки печати — на рабочем и домашнем принтерах. Максимально экологичная печать, кроме того, что это печать только самого необходимого, имеет следующие настройки. Двусторонняя, черно-белая, с режимом экономии тонера и без печати всевозможных отчетов о каждой проделанной принтером или сканером работе. Все это легко выставляется один раз, чтобы больше об этом не беспокоиться. К слову о печати, в офисе крайне полезно внедрить систему облачной печати по бейджу, Печать запустится только после того, как сотрудник прислонил бейдж к специальному ридеру на принтере. Это позволяет кардинально уменьшить горы невостребованных распечаток в лотках офисного принтера. Шаг четвертый. Использовать туалетную бумагу из макулатуры или сертифицированную FSC, PEFC. А лучше и то, и другое. Мы можем часто задумываться о сертифицированной бумаге для офисной печати и тетрадях, но на самом деле этот принцип распространяется и на всю гигиеническую бумажную продукцию. Она точно так же может быть сделана из макулатуры и сертифицированного ответственно заготовленного сырья. В этом случае вы можете быть уверены, что не сливаете безответственно вырубленные леса в канализацию. 100% целлюлоза на упаковке означает первичную древесину, то есть никакой макулатуры в составе нет. Невероятно, но в нашей стране это до сих пор повод для гордости производителя. Кстати, Говоря о выборе туалетной бумаги, кроме сертификации и содержания макулатуры, мы рекомендуем не брать цветную бумагу. Красители не полезны ни для вас, ни для окружающей среды. И бумагу в пластиковых упаковках. Шаг пятый. Отказаться от бумажных кухонных полотенец. Тканевые прекрасно справятся со своей задачей и прослужат вам много лет. Относительно недавнее модное веяние Отказ от привычных тканевых полотенец в пользу рулонов бумажных полотенец на кухне ресурсозатратно, как и все одноразовые опции. Привычные нам на кухнях тканевые полотенца могут стираться долгие годы, полностью отрабатывая свой экологический след, в отличие от бумажного рулона. А кроме того, не сушат кожу рук. Шаг шестой. Писать дома на черновиках. Дома мы пишем список дел, списки покупок, заметки, да много всего. Совершенно не обязательно покупать для этого блокноты. Вполне можно использовать черновики, которые потом можно сдавать на переработку. Для этих же целей прекрасно подойдут листовки из почтового ящика. Кстати, черновики и листовки также можно резать на заготовки списков для покупок или заметок на холодильник. Вывод. Способов сохранять леса не выходя из дома много. Большинство из них не потребуют от вас каких-то активных действий. Ну а если вы готовы взяться за большее, слушайте дальше. Шаг седьмой. Собирать макулатуру. Дома, на работе, в подъезде. Главное, найти, куда собранную бумагу пристроить, что в нашей стране вообще не является проблемой, так как макулатура — это ценное и дорогое вторсырьё, за которое борются все дворники вашей управляющей компании. Достаточно просто поставить коробку с бумагой рядом с ближайшими мусорными контейнерами, и через пару минут она магически исчезнет. Это будет проще в исполнении, чем договариваться напрямую о вывозе, хотя последний вариант тоже возможен, если вы располагаете временем. Кстати, если вы собираете макулатуру дома, лайфхак для вас. В нее можно класть не только традиционные тетради, книги, газеты и большие картонные коробки. Смело кладите туда неламинированные коробки от сухих пищевых продуктов, рекламные листовки, чистую сухую бумажную упаковку, например, из-под муки, и прочие бумажные материалы без пластикового покрытия. Основное требование к собираемой макулатуре – отсутствие ламинации, пластиковых вставок, скрепок, скотча, воска, жирных пятен. Как проверить, ламинированная бумага или нет? Надрываем бумагу, подозреваемую в порочной связи с пластиком, и смотрим на место разрыва. Если тянется пленка, макулатура, увы, отправляется в мусор. Также можно смять бумагу в комок. Если он распрямляется, значит где-то затаился пластиковый слой, и этот тандем должен отправиться в ведро. Интересный факт. Магазинные чеки – не макулатура. Они тоже идут в мусор. По возможности вообще не трогайте их без необходимости, так как в подавляющем большинстве их печатают не на обычной, а на термобумаге. Ни в одном магазине вы этого не услышите, но, тем не менее, термобумага опасна для здоровья. Для этого ее не надо жевать или втирать в кожу. Токсичный бисфенол А, который она содержит, проникает в организм при простом прикосновении к чеку, длящемуся 5 секунд. В любом случае, чеки, которые вы принесли домой, в макулатуру бросать нельзя, так как термобумага, попав в партию бумаги обычной, испортит ее всю. Все новое, хорошо отремонтированное старое. Не так часто сравнительный анализ российского и зарубежного опыта выдает прямо-таки отличные для нас с вами новости. Но это тот самый случай. По нашим наблюдениям, возможность починить сломанное в России — Намного порядков выше, чем, скажем, в Европе, где услуги по мелкому ремонту днём с огнём не сыщешь. В нашей же стране можно найти как дама быта, где вам починят всё, что вообще поддаётся починке, так и специализированные мастерские, где чинят только украшения или, например, только технику. В конце концов, просто умельцев, ремонтирующих что-то в своих гаражах и квартирах, тоже пока к нашему огромному везению хватает. Поэтому мы призываем вас активно этим пользоваться инвестируя деньги в локальную экономику, а не гигантов, производящих новые вещи. Почему мы считаем, что ремонт сломанной вещи – это один из способов спасти планету? Во-первых, это ответственный шаг с точки зрения потребления. Вместо того, чтобы при первой поломке бежать за новым товаром, поддерживая тем самым бесконечный цикл перепроизводства с колоссальным экологическим следом и образованием отходов, мы продолжаем пользоваться своей вещью, пока она не станет действительно неремонтопригодна. Кстати, кроме экологического, тут есть еще и момент психологический. Вещь, которой много лет и которая прошла с вами через все стихии, дорогого стоит. Это чисто психологический элемент комфорта, сродни своему любимому пледику, который с вами много лет и с которым ни за что на свете не хочется расставаться. Во-вторых, ремонтируя сломанные вещи, вы поддерживаете не каких-нибудь антиэкологичных китайских производителей, а свое местное сообщество, делая личный вклад в создании рабочих мест для своих соотечественников. Ведь мы с вами знаем ситуацию с рабочими местами в нашей стране. Вклад в местную экономику ценен хотя бы потому, что в полном соответствии с пирамидой потребностей Маслоу люди без достаточного уровня дохода не склонны размышлять о благе планеты и всех окружающих и прочих вопросах на стыке экологии и этики. А в наших силах как раз этот адекватный доход им обеспечить, покупая предоставляемые ими услуги. А главное — Очень часто поломки легко чинятся, стоит за них взяться мастеру своего дела. Паяется проводок в наушниках, зачищаются контакты, меняется одна деталь из всего механизма, ставится заплатка или молния, и ваша вещь снова в полностью рабочем состоянии. Здесь нужно сделать оговорку, что среднестатистическому производителю такой расклад совершенно невыгоден. Поэтому зачастую можно обнаружить, что детали из вашей техники не вытаскиваются, и, следовательно, вам надо полностью заменять не одну деталь, а весь механизм или вообще всё устройство. Такие ситуации выдают безответственного производителя и дешёвую одноразовую вещь. Интересный факт. Компания «Патагония» — редкий пример ответственного производителя, который создал отдельный раздел на своём сайте по уходу за вещами собственной марки и их ремонту, а также площадку на eBay для клиентов, которые хотят продать неподошедшую или ненужную им больше вещь от «Патагония». Приятный бонус. Порой обыкновенная починка вещей может расширить вашу сферу контактов с людьми, близкими вам по духу, при том, что в других условиях вы бы никак не встретились. Нам особенно нравится формат ремонтных кафе, они же Repair кафе, не так давно появившиеся и в России. На мероприятия, которые проходят в определенный день, приглашаются мастера по ремонту чего угодно, и туда можно прийти со всеми своими сломанными вещами и там же на месте, за чашкой кофе, дождаться их починки». Если же починить вещь не удается, можно оставить ее на запчасти мастеру, так она станет донором для других вещей. Обычно подобные мероприятия проходят под аккомпанемент музыки и общения, а еще туда можно прийти, чтобы починить что-то самостоятельно, если у вас дома нет нужных инструментов. Лайфхак. Такую вечеринку с мастерами на все руки можно легко устроить самостоятельно, подыскав подходящую площадку и анонсировав события в соцсетях. Мастера могут работать за добровольное пожертвование или на бесплатной основе, набирая себе будущих клиентов. Вывод. Чините сломанные вещи. С вещами, как и с людьми, можно строить очень даже долгосрочные, неодноразовые отношения. Это может быть познавательно, приятно и совсем несложно. Благо в наши дни и в нашей стране умельцев найти будет легко. Страх и ненависть в почтовом ящике. Вывод. Если вы все еще получаете бумажные счета от вашего оператора городской телефонной связи и за коммунальные услуги, разузнайте, есть ли в вашем городе возможность отказаться от получения бумажных счетов и перейти на электронные. Ставим на то, что она есть. Еще в 2004 году в статью 155 кодекса РФ внесли поправку, согласно которой пользователи услуг ЖКХ могут получать платежную квитанцию как в бумажном, так и в электронном виде. Это было связано с начавшейся повальной оплатой ЖКХ-услуг через онлайн-банки. Способов отказаться от рассылки бумажных квитанций в нашем государстве заявлено несколько. Способ номер один – самый понятный. Сделать это в личном кабинете на сайте своей управляющей компании или написать вашу компанию отдельное письменное заявление об отказе от печатных квитанций, если у вас, например, ТСЖ и нет такой степени бюрократии. Так, например, было у нас – Хватило одного мейла в свободной форме на контактный адрес ТСЖ, чтобы раз и навсегда прекратить поток унылой макулатуры в свой почтовый ящик. В любом случае, кто бы вам услуги ЖКХ не оказывал, эта опция должна быть предусмотрена и теперь даже гарантирована вам законом. Печатные счета от московской городской телефонной сети МГТС на момент нашего отключения от этого обязательного счастья несли с собой километры вложенной рекламы, непонятно почему в этот счет вообще положенной и так активно предлагаемой. Лично для нас одна возможность наконец перестать получать эту рекламу уже стоила тех нескольких звонков по телефону, не говоря о том, сколько бумаги и краски в итоге было сэкономлено за все прошедшие с того чудесного момента годы. Способ номер два. Подключить электронные счета, он же тест на концентрацию и терпение. Не так давно запустился сайт государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, ГИС ЖКХ, куда можно войти, например, с паролем от госуслуг если вы там зарегистрированы. В вашем личном кабинете будет вся информация по ЖКХ, и официальные источники утверждают, что именно там и есть заветная кнопочка, нажатие которой избавляет вас от всех печатных квитанций разом. Удобно, согласитесь? Продумано? С одним крошечным «но». Мы специально для вас обыскали этот портал, и кнопочки этой не нашли. Но надежды не теряем. Дело в том, что система новая, и пока может не так слаженно работать. Поэтому, если через нее отключить бумажные счета у вас тоже не получится, способ номер один сработает на 100%. Предотвратить нельзя переработать. Большинство инициатив по организации раздельного сбора отходов дома разбивается о камне полного непонимания, как это сделать грамотно и удобно. Сколько нужно ведер или контейнеров и каких? Как вписать их в интерьер? Не будет ли неприятных запахов? Куда все накопленное потом деть? И желательно так чтобы этот процесс не занял полквартиры. Чтобы не удариться в панику и не закончить «ресайклинг» от английского «recycle» перерабатывать дома на этапе покупки новых красивых контейнеров, ловите простую последовательность действий, которые нужно предпринять, чтобы раздельный сбор отходов, часто вы увидите сокращение РСО, у вас дома заработал. Первое. Изучите, какие пункты приема вторсырья есть в вашем населенном пункте. На данный момент В нашей стране при её невероятных масштабах и совсем пока ещё лёгком интересе правительства к вопросам разумного обращения с отходами нет единой инфраструктуры по сбору и сортировке отходов. Это существенно усложняет нам попытку описать единую инструкцию для каждого города, поэтому каждый населённый пункт – это пока отдельный квест со своими вводными. Что нужно искать, чтобы гарантированно сдать отходы на переработку? Волонтёрские организации и движения, которые сейчас, как грибы после дождя, появляются даже в относительно малых городах нашей страны. Что интересно, их наличие зависит не от величины вашего города, а от инициативности и настойчивости тех, кто такие проекты начинает. Поэтому шансы есть абсолютно везде. Ищите такие проекты по раздельному сбору отходов в соцсетях, в местных экосообществах. Если они есть, интернет об этом знает. Также это могут быть проекты, устраивающие акции, куда вы можете прийти и сдать вторсырье с какой-то периодичностью или стационарный пункт приема и так называемые «экотакси», которые приедет по заявке и заберет ваши рассортированные раздельно собранные отходы за определенную плату. Важно понимать, что именно вы сможете сдать в переработку, и, соответственно, именно эти отходы и имеет смысл раздельно собирать дома. Но помимо потенциальных волонтерских проектов, в вашем городе наверняка найдутся точки приема PET-бутылок, металлолома и макулатуры, которые чудом уцелели еще с давних времен. Крупные розничные сети сейчас также стараются не отставать, и во многих магазинах появляются точки сбора вторсырья и опасных отходов, таких как батарейки. Кстати, ртутные градусники и лампы принимают джеки. Это входит в их обязанности, поэтому несите лампы им. Если там, где вы живёте, вы нашли хоть что-то, что можно собирать и сдавать на переработку, следующие пункты для вас. Второе. Важно не только найти пункты приёма вторсырья в вашем населённом пункте, или рядом с ним, но и выяснить, в каком виде они это сырье принимают. Например, некоторые виды пластика могут приниматься исключительно без этикеток и ценников, и о таких моментах лучше знать заранее, чтобы избежать разочарования и сразу копить все в правильном виде. Как бы то ни было, единственное и непреложное требование любых переработчиков и заготовителей вторсырья, то есть посредников между вами и переработчиком, все, что вы сдаете, должно быть чистым. Это значит, Никаких остатков пищи и напитков. Ожидается, что вы хорошо ополоснёте тару и упаковку от еды, прежде чем её сдавать. Это избавит склад заготовителя, любезно решившего посвятить свою карьеру избавлению от мусора, от неприятных запахов и нашествия полчищ вредителей. Пока всё накопленное доедет до завода, может пройти не один месяц. Поэтому, если вы решили не выливать кефирчик из бутылки, потому что её кто-то помоет, и пункт приёма вторсырья пропустил её по невнимательности, к моменту попадания бутылки на завод В партии вторсырья уже заведётся плесень и грызуны. И всё старательно накопленное, вполне вероятно, придётся отправить на свалку. Третье. Понять, как организовать раздельный сбор дома так, чтобы это было удобно и не вызывало конфликтов с ближними. Наиболее часто возникают два вопроса. Во что копить и как копить? Всё вместе или сразу по отдельности? Наш опыт, как и опыт сотен наших единомышленников, говорит в пользу накопления всех перерабатываемых чистых отходов в один большой пакет сумку. Хранить в доме или квартире 10 пакетов или контейнеров непрактично. Проще рассортировать содержимое прямо перед сдачей. Далее вопрос. Во что собираем? Возможно, вам удобно иметь специальный контейнер для вторсырья на кухне, чтобы раздельный сбор выглядел эстетично. Таких контейнеров сейчас на рынке немало. По наполнении такого контейнера Содержимое нужно будет пересыпать для хранения в сумку, мы за объемные многоразовые сумки, если вы поедете сдавать вторсырье самостоятельно, или пакеты, коробки, если вторсырье у вас вывезут из дома. Чаще всего такие сумки-пакеты ставятся на балкон, где они дожидаются своего часа, то есть вывоза. Еще раз обращаем внимание, так как некоторые отходы вы, возможно, будете копить какое-то время, важно, чтобы все они были чистыми, чтобы не привлекать насекомых и соседей. Четвертое. Определиться, как регулярно вы готовы сдавать вторсырье в выбранном вами формате. От этого будет зависеть объем контейнера, если вы выберете поставить его на кухню, а также количество места под сумки или пакеты с накопленными отходами. Пятое. Дальше можно подключать друзей, соседей и коллег к раздельному сбору, потому что, во-первых, единомышленники — это огромная поддержка, а она нужна в любом новом начинании. А во-вторых, можно вместе отвозить собранное. Или, например, для тех, кому повезло жить рядом с единомышленниками, заказать на всех эко-такси, если у вас нет машины, а собранного много. Кстати, сейчас есть даже telegram боты где можно искать таких соседей по раздельному сбору в каждом городе или районе. Шестое. Далее, шаг за шагом, по мере практики раздельного сбора, вы научитесь читать маркировку и узнаете, что значит каждая цифра в треугольничке, и будете определять по этим маркировкам, стоит ли брать тот или иной продукт. А если пришлось столкнуться с ситуацией, когда нигде в вашем городе не принимаются какие-то виды упаковки, вы, возможно, придумаете, чем заменить привычный продукт на аналог в упаковке, которую вы сможете сдать на переработку. Седьмое. Ну и далее, по мере пополнения знаний о том, как работает раздельный сбор отходов и переработка, вы сможете наблюдать и развенчивать мифы, коих в этой сфере накопилось немало. Вроде следующих двух. Миф номер один. Если видишь, как приехала машина и высыпала всё раздельно собранное из контейнеров в кузов, тебя жестоко обманули, и никакого раздельного сбора на самом деле нет. Разграничим. Если машина собрала и общие, не несортированные отходы и раздельно собранные в один кузов, всё так. Организация, которая установила пункты раздельного сбора в этом месте, действительно нечиста на руку и ввела вас в заблуждение». Если же она увезла все раздельно собранные виды вторсырья – пластик, бумагу, стекло, металл – то это не обман, а разумный подход к логистике и абсолютно приемлемая практика. У всех операторов и заготовителей вторсырья, которые напрямую собирают его у населения, есть либо своя, либо подрядная сортировочная линия. Все, что было первично отсортировано нами с вами, в обязательном порядке будет сначала отправлено на сортировочную станцию, куда машина совершенно обоснованно привезет все вторсырье. Кроме того, посылать за каждым видом отходов отдельную машину нецелесообразно и вредно с точки зрения выхлопов от перевозки и затраченного топлива. Поэтому приехать одной машиной и забрать все перерабатываемое вместе, не засыпая туда несортированные отходы, полностью оправданный подход. Миф номер два. В нашей стране нет никакой переработки. Вот за границей все супер. Мы были на перерабатывающих заводах в нашей стране и точно подтверждаем их наличие и работоспособность. Более того, широкий список принимаемых в ряде крупных городов видов отходов также это подтверждает. Ведь сдать что-то на переработку можно только там, где есть кто-то, кто реально готов с данным материалом работать. Никто не станет принимать у вас что-то, чтобы потом за деньги вывозить это на свалку. Это двойная потеря ресурсов. Вывод. Изучив, как работает система раздельного сбора отходов в разных странах, можем точно сказать, Список того, что можно сдать в ресайклинг в Москве и Санкт-Петербурге, на данный момент уникален. Здесь, как и в других крупнейших городах нашей страны, вы найдете впечатляющее разнообразие гражданских инициатив в области раздельного сбора. Все то, чего не сделало правительство в нашей стране, сделали волонтеры и активисты, и отчасти предприниматели. Кстати, именно это обусловило качественно другой уровень информированности нашего населения, принимающего участие в этих инициативах. Мы знаем гораздо больше о видах материалов и их перерабатываемости, чем наши заграничные соседи. Вопреки стереотипам о зелёных странах, в Швейцарии и Норвегии, к примеру, из пластика можно сдать только пэт- бутылку при том, что упаковано в пластик вообще всё. В Нидерландах люди сами до конца не понимают, что именно из пластика можно сдавать, и пользуются контейнерами наугад. Нет на свете государства, где всё налажено идеально, но в наших силах его создать». Не рой яму другому, разве что компостную. Когда вы освоите раздельный сбор несъедобных отходов и осознанный подход к покупкам, то обязательно заметите, что мусорное ведро стало в значительной мере заполняться пищевыми отходами, очистками и огрызками, жирными коробками от пиццы и, конечно, тем, что нельзя сдать на переработку в вашем городе. У многих на дачах и в деревнях были и есть компостные кучи. Органика, то есть остатки растений, еды и продуктов, из которых она готовится, ценный источник биогенных и питательных элементов для почвы и микроорганизмов. Свозить его мусоровозами на свалке в мусорных пакетах, не получая из него всего того, что он может дать, мягко говоря, не очень рационально. На мусорном полигоне вся эта органика, постепенно разлагаясь, производит так называемый свалочный газ, который может состоять из 150 различных органических соединений, доминирующим из которых будет метан. Метан — сильный парниковый газ, имеющий непосредственное отношение к широко обсуждаемому нынче изменению климата. Он задерживает тепло в атмосфере более чем в 25 раз эффективнее, чем это делает нашумевший углекислый газ. Увеличение концентрации метана в атмосфере напрямую влияет на глобальное изменение климата. Именно таким образом растущие свалки тоже вносят свой вклад в то, что происходит с климатом нашей планеты. Но помощь уже на подходе. Если вам хотелось бы найти решение этой проблемы на своем уровне, попробуйте компостировать свои пищевые отходы. Компостирование снизит количество вырабатываемых парниковых газов и сэкономит топливо, которое могло бы быть потрачено на перевозку каких-нибудь банановых шкурок за 20 километров на свалку за город. Если у вас есть дом в деревне или дача, то пищевые отходы займут достойное место в жизни ваших растений и грядок. Компост восхитительно удобряет почву, отдавая в нее все питательные элементы, которыми были богаты скончавшиеся в вашем холодильнике продукты. Если вы живете в городе, то есть две опции. Первая. Домашний компостер, который представляет из себя ведро с системой вентиляции и простой инструкцией. Бывают компостеры, похожие на обычное ведро с краном. Бывают и ультрасовременные варианты, которые подогревают содержимое, создавая внутри бака лучшие условия для быстрого компостирования. Однако такой высокотехнологичный девайс стоит недешево, и постоянно потребляет электричество, что не самым лучшим образом сказывается на экологическом следе всей этой затеей. Вторая опция. Вермикомпостер, в котором специально обученные черви превращают пищевые отходы в богатое питательными элементами месиво, достойное стать лучшим угощением для любого растения. Обычно это двух- или трехъярусный темный ящик, в котором живут черви старатели или калифорнийские черви. Перед тем, как заключить сделку с червями, Важно знать, что они любят тёмное пространство, поэтому ящики должны быть тёмными или стоять в тепле и темноте. Однако следует понимать, что оптимально такой компостер ставить на балконе или в хорошо проветриваемом помещении, потому что при любой маленькой аварии на червивом производстве вы получите незабываемый запах дома. Куда девать полученный компост? Отдавать дачникам или подкидывать в местный парк. Почва и растительность, которого страдает от постоянного благоустройства, и вытаптывание людьми. Если же компостирование по объективным причинам не ваш вариант, а за пищевые отходы обидно, можно познакомиться с хозяевами местных фермерских хозяйств или дач, если такие у вас есть по соседству. Возможно, они будут рады получать органические отходы, чтобы превращать их в полезный компост для своих продуктов. Важно! При правильном использовании ни один из вариантов домашнего компостера не источает дурные запахи. А еще – их легко сделать своими руками, имея только несколько ящиков и отвертку. Однако суровый российский климат не позволяет держать ни один из вариантов компостеров на балконе круглый год, так как для поддержания процесса разложения необходима хотя бы комнатная температура. Вывод. Компостировать пищевые отходы – это 80 уровень осознанного отношения к нулю отходов. Чтобы понять, какой вариант компостирования подходит конкретно в ваших домашних условиях, стоит отталкиваться от того, сколько в наличии свободного места, где это свободное место находится, какая в нем температура и так далее. Мы лично знакомы с теми, кто не может установить ни один из вариантов компостеров дома, а потому выбирает замораживать или сушить на батарее, не в духовке, свои пищевые отходы, а затем отвозить их на дачу или в другие интересные природные места. Вариантов очень много. Обратитесь в местное экосообщество за советом, и вам обязательно помогут подобрать подходящий. Прощай пакет с пакетами. Полиэтиленовый пакет – один из шайки экологических злодеев нашего века, начинавший в 1970-х как суперзвезда. Несколько десятилетий нас и наших родителей приводили в бытовой восторг тем, что это, наконец-то, надежный и дешевый способ перенести из точки А в точку Б все, что угодно. А главное, ни о чем самому думать не нужно. В магазине тебя всегда ждут рулоны нарядных пакетов. Но мы не стоим на месте, и опыт показывает, что у удобства есть разные, не обязательно привлекательные грани. Нынче пакеты не в особом почёте. По научным данным, они не разлагаются веками, если разлагаются вообще. Причём нигде, ни на свалке, ни в лесу, ни в реках и океанах, потому что их можно найти от Марианской впадины до орбиты Земли. Пакетами набиты морские животные, киты, дельфины, черепахи, коровы, птицы, морские и не очень. И если на Марсе есть жизнь, то, судя по всему, скоро и она узнает обо всех преимуществах дешевой и удобной транспортировки продуктов из магазинов домой на самом деле оценки и сравнения жизненных циклов показывают что единственная экологичная альтернатива пакетам – многоразовые сумки вопрос из каких тканей лучше их выбрать упирается все в те же за и против о которых мы говорим в главе про выбор тканей но абсолютно точно можно сказать одно тонкие сумки из панбонда который по сути полипропилен а их сейчас вводят как дешевый эко-вариант по всей планете, точно в конкурсе названия «Эко» не участвуют. Они катастрофически непрочные, слишком быстро рвутся, особенно в области крепления ручек, и в нашей стране практически не перерабатываются. Если вы привыкнете носить с собой свои сумки, необходимость в пакетах на кассе полностью отпадет. Пакет с пакетами постепенно исчезнет из вашей квартиры, как страшный сон. Но не будем обманываться, Научиться не забывать свои сумки, как и развить в себе любую благую привычку – целое искусство. Говорят, на формирование привычки уходит 21 день. Следующие лайфхаки помогут не забывать сумку на первых порах. Напоминалка со списком вещей, которые важно не забыть перед выходом из дома – на двери, холодильнике или месте, где вы обычно собираетесь. Храните-ка сумке на видном месте, мимо которого нельзя пройти, не заметив их. Наши любимые места – крючок или вешалка рядом с входной дверью, место для хранения ключей. Если вы пишете списки покупок, слово «сумка» в самом его верху напомнит вам об этом до выхода из дома. Напоминалка в телефоне на нужное время, чтобы успеть взять сумку до выхода из дома. Несколько сумок разной вместимости в машине. Когда вы выносите сумки с покупками из машины, возвращайте пустые сумки обратно при первой же возможности – не убирая их далеко. Если же вы носите сумку с собой в сумочке или рюкзаке, тоже возвращайте ее обратно, выгрузив покупки. Даже если вы не собираетесь за покупками, носите с собой хотя бы одну сумку. Опыт показывает, что они нужны в самый неожиданный момент. Кроме банального похода в магазин, многоразовая сумка пригодится и там, где не ждешь. Зимой в транспорте снять с себя шарф с шапкой, унести что-то нужное с работы, неожиданно купить кому-то подарок Все это едва ли поместится в наши городские сумочки и рюкзаки. Наш опыт подсказывает, у вас будет много поводов для благодарности себе за привычку носить несколько запасных сумок. Если у вас есть дети, объясните им, почему для вас важно не забывать сумки, уходя из дома, и назначьте их ответственными. Это вовлечет детей в процесс и заодно воспитает в них полезную привычку. А еще можно всем вместе раскрасить сумки. Окей. Сумки решают вопрос пакетов с ручками, а как быть с прозрачными пакетами в отделах овощей и фруктов? Отвечаем, не брать там, где они объективно не нужны, а там, где нужны, заменить на многоразовые мешочки. Мы привыкли брать связку бананов или один-два лимона, класть их в пакет, взвешивать, клеить сверху ценник. Ценник потом от пакета отодрать невозможно, и если ему посчастливится попасть на переработку, этот пакет просто выкинут, потому что с бумагой пластик не перерабатывается а срезать ценник никто не станет. Оптимально приходить за овощами и фруктами со своими тканевыми мешочками или хотя бы старыми пакетами, которые можно снова и снова использовать. Если вы пользуетесь старыми пакетами, клеите ценник прямо на фрукты или овощи и уже в таком виде кладите в пакет. Потом пакет можно будет хотя бы сдать в переработку. Если вы берете связку бананов или крупные чистые фрукты или овощи, грейпфруты, кабачки, лимоны, баклажаны — Вообще нет необходимости класть их в пакет. Вы можете донести их в корзине до кассы, а потом переложить в сумку для покупок. В этом случае проделывать дополнительную работу и распечатывать ценник для каждого из них вам тоже не потребуется. Взвесьте все три кабачка или пять грейпфрутов вместе на весах и наклейте ценник за все на один из них, предупредив об этом кассира. Это наша многолетняя практика, и она еще ни разу не вызывала вопросов. Вывод подружитесь с шоперами и мешочками для покупок. Важность такого шага сложно переоценить, тем более что он распространяется по принципу домино. Кто-то увидел сумку у вас на плече и задумался. К тому же, люди со своими сумками и тканевыми мешочками далеко не новость в нашей стране. Если четыре года назад, приходя в Ашан, мы видели в глазах кассира полное непонимание, то сейчас своими мешочками никого не удивишь. Кассир в том же Ашане с улыбкой говорит, «Да, к нам часто со своими сумками приходят». Поэтому не бойтесь никого шокировать, а если вам это удастся, наши поздравления, с вас начнутся перемены. Информация дополняется. В настоящий момент в мире принято 762 закона, либо полностью запрещающих, либо ограничивающих использование и продажу пластиковых пакетов. Расшарь свой шкаф. Слишком много людей тратят деньги, которые они не заработали, на вещи, которые им не нужны, только для того, чтобы впечатлить людей, которые им не нравятся. Уилл Роджерс. Минимализм – это популярное лайфстайл-направление, которое помогает не только организовать пространство дома, но и придать вещам, которыми вы владеете, дополнительную ценность. По сути, это способ организации своего жизненного пространства и покупок, при котором вы приобретаете только вещи, без которых действительно не можете обойтись. Разумеется, у каждого свои потребности, и для кого-то пять футболок – необходимый минимум в то время как другому человеку жизнь не мила без 15 пар джинсов и еще пары десятков пуловеров в придачу. И все же результат внедрения философии минимализма в ваш быт будет одинаково полезен при любых исходных данных. Дом станет свободнее, в нем появится больше света и пространства, уборка станет быстрее, что высвободит еще один бесценный ресурс – время. Как перейти к минимализму? Самое простое, если вы затеяли дома ремонт, или въехали в совершенно новое жилище. В этом случае не торопитесь скупать всё подряд в магазинах товаров для дома. Купите необходимый минимум и докупайте всё самое нужное по мере категорической необходимости. Если вы уже проживаете в доме, где остались серванты с посудой и прочими семейными реликвиями, освобождайте помещение хотя бы от одной ненужной вещи в неделю. Важно помнить, что не потерявшие своих полезных качеств предметы не должны отправиться на помойку ведь вещи, которые вам не пригодились, могут найти для себя другой дом и стать полезными новым хозяевам. Масса невероятных вещей оказывается на полках секонд-хендов или на досках объявлений, где продают ненужное добро и куда мало кто заглядывает, даже не догадываясь, что отличное дополнение к гардеробу или интересный предмет интерьера можно купить за бесценок. Плюс ко всему, в секонд-хендах, так же как и в брендовых магазинах, можно встретить одежду обувь из качественных материалов в отличном состоянии. Экономика совместного пользования – одна из самых перспективных и устойчивых экономик будущего. Допустим, у вас есть электрическая сушилка для овощей. Тогда вашим друзьям совершенно не обязательно покупать себе такую же, ведь вы можете пользоваться ей совместно, а неисправности чинить в складчину. Таким образом, вы не только имеете возможность пользоваться вещами, которые не покупали, но и экономить пространство дома, укреплять социальные связи, общаясь со своими друзьями и соседями. Ну а когда еще не потерявший работоспособность агрегат больше не нужен ни вам, ни вашим друзьям, его можно продать через доски объявлений или отдать даром, что тоже очень приятно, на различных специализированных сайтах. Продавая вещи на досках объявлений, вы не создаете необходимости изымать из природы новые ресурсы для производства такого же нового товара. Плюс за счет продажи вы частично возместите сумму его покупки. Точно так же работает покупка бывших в употреблении вещей. Если вам нужен, к примеру, утюжок для волос, почему бы не купить его в несколько раз дешевле у девушки, которая им не пользуется. Экономика совместного потребления сейчас активно развивается, и наша страна не исключение. Сейчас помимо площадок для продажи б.у. вещей можно найти все больше тематических форумов, досок объявлений, чатов, сайтов и сервисов, где обмениваться и предлагать, принимать можно буквально все. Попутчиков для поездки, бла ненужные лекарства с нормальным сроком годности, аптека-шеринг, еду, фуд-шеринг, стройматериалы, книги, детские игрушки и одежду. Такие проекты существуют как онлайн, их можно легко найти в Google-поиске, так и оффлайн в виде буккроссинг полок, свопов, мероприятий по обмену ненужными вещами и даже полок в ваших подъездах. Кстати, говоря про минимализм и разумное потребление, нельзя не сказать об аренде. Сейчас в аренду можно взять, конечно же, машину, каршеринг, туристическое оборудование, технику, инструменты, мебель, игрушки, буквально всё, что вам может пригодиться на какой-то период времени. В России в последнее время появилось несколько сервисов, которые предлагают всё перечисленное и больше. Поинтересуйтесь, что есть в вашем городе. Это может однажды вам пригодиться. Вывод. Минимализм — это не только полезно, но и очень приятно. Например, чем меньше в доме вещей, тем меньше времени тратится на уборку и больше на активную интересную жизнь, или, на крайний случай, гедонизм и лень, которые тоже очень важны для здоровой жизни. А если у вас внезапно появляются предметы, которые вам больше не нужны, их можно продать в Телеграме, в группах района или на досках объявлений. За материальной выгодой скрывается выгода для природы, Ведь вещь, которая вам больше не нужна, избавит следующего хозяина от необходимости покупать что-то новое. А совместно потребляя продукты или услуги, вы не только экономите, но и получаете возможность познакомиться с единомышленниками. И никаких подводных камней. О чем молчит бамбук? Тренд на эко приводит к тому, что многие производители начинают вместо пластика в своих товарах использовать бамбук. Бамбуковые ложки, ручки швабр и веников — мебель, крышки от стеклянных бутылок и металлических ланчбоксов. Бамбук, как замена дереву и пластику, сейчас это определённо мода, вызванная волной зелёных настроений. Производители в один голос заявляют, что бамбук — это самый экологичный из возможных материалов, ведь это вообще трава, а не дерево, и растёт она с бешеной скоростью, самовозобновляясь без труда. Частично так оно и есть, но с кое-какими оговорками. Бамбук — это действительно не дерево, а трава. Если точнее, это собирательное название под семейства бамбуковых, многолетних вечно растений, семейства злаковых. В это собирательное название входит порядка 1200 видов, которые растут по всей планете в субтропиках и тропиках Азии, Африки и Латинской Америки. Основные производители и экспортеры бамбука в Азии – Индия и Китай. Научная справка. Бамбук любит влажный климат и растет с рекордной скоростью, 4 см в час. Будучи злаком, он достигает зрелости гораздо раньше, чем дерево, за 3-5 лет, и в этой ускоренной возобновляемости и заключена его, безусловно, большая экологичность, чем любой древесины. Еще одно преимущество бамбука перед деревом в качестве ресурса – его не требуется сажать заново после того, как был срублен стебель, растение размножается побегами. Теперь рассмотрим несколько фактов, которые обычно опускают. Мы все знаем – Каждый вид в природе несет свою функцию, ничто не бесполезно. Бамбук далеко не бесполезная трава, которую можно рубить бесконтрольно, как это может показаться. Он восстанавливает истощенную почву и препятствует ее эрозии, а также прекрасно поглощает атмосферный углерод, связывая его в сахара в собственном стебле. Бамбук образует целые леса, в которых живут такие виды, как большая и красная панды, очковый медведь, горные гориллы, мадагаскарские лемуры. В рацион всех этих видов входят побеги и листья бамбука, а ранее упомянутые панды питаются вообще только ими. В бамбуковых лесах Восточной Бразилии живут 27 видов птиц, обитающих исключительно там. Кстати, многие из них живут в самих стволах, поэтому важно учитывать, что бамбук – это не просто трава. С ним связана целая экосистема. Согласно данным Всемирной продовольственной организации ФАО, 400 видов бамбука – находятся под угрозой исчезновения, так как растут в активно вырубающихся лесах или занимают совсем незначительные территории. Учитывая то, что существуют виды животных и птиц, чье благополучие зависит от экосистемы бамбукового леса, важно, чтобы этот ресурс тоже добывался грамотно с соблюдением правил. Собирать можно зрелый бамбук трех-пятилетнего возраста в конце сезона дождей, начале сухого сезона. Если упустить момент и не вовремя срезать бамбук, Велик риск поражения всего бамбукового леса бактериями и грибами или насекомыми вредителями. Мы понимаем, однако, что проконтролировать соблюдение этих правил потребителю невозможно. Реалистично тем не менее удостовериться, что интересующий вас бамбук выращен на плантации, а не срублен в ценном горном лесу. Для этого у производителя можно попытаться узнать местонахождение территории рубки. Важно! То, что вам продают как бамбуковые стаканы, детскую посуду и прочее, если оно на ощупь скорее похоже на пластик, чем на дерево, это никакой не бамбук. Это мелкий бамбуковый порошок, склеенный меламиноформальдегидной смолой. При соблюдении условий не нагревать такую посуду выше 70 градусов и не наливать в нее кислые напитки может и не было бы причин для беспокойства. Но обычно в такие стаканы наливают именно горячее, а pH того же кофе не нейтрален, а снижен, что означает, его слегка повышенную кислотность. Тесты, проведенные немецким фондом Варрентест, показали, что в 7 из 12 протестированных брендов в напитке обнаружен меламин и формальдегид. Меламин вызывает болезни почек и мочевого пузыря, формальдегид вызывает раздражение глаз, дыхательных путей и может привести к раку, если им подышать. В дополнение к этим радостным в кавычках фактам, все заявления о биоразлагаемости такого материала — абсолютный гринвошинг. Его можно только сжечь, Ни о какой переработке или разложении говорить не приходится. Вывод. Берите только настоящий бамбук, не похожий по внешнему виду на пластик. Если у вас есть доступ к информации о происхождении бамбука, оптимально будет удостовериться, что его дом — плантация, а не горный лес. ПВХ. На три буквы. Нас и так окружает почти всё из пластика, хотя многое могло бы быть из натуральных материалов. При этом... Это может быть такой коварный пластик, как ПВХ, маркировка 3. Про его опасность для здоровья написан уже не один десяток исследований. И тем не менее, сыр на полках магазинов лежит зачастую именно в нём. В душе он нежно льнёт к нашим шторкам. Дети играют надувными ПВХ-игрушками на линолеуме или ламинате из ПВХ, и вода из-под крана проходит чаще всего именно по ПВХ-трубам. Что вообще не так с ПВХ? Вкратце, всё, кроме цены – и механических свойств материала. По своему воздействию на окружающую среду по всему жизненному циклу он является самым вредоносным из пластиков. Вспомним школьный курс химии. Любой пластик это полимер, полученный из какого-то мономера, исходного звена цепочки. Из полимера всегда происходит высвобождение мономера. Это особенность процесса полимеризации, особенно, если она была по каким-то причинам неполной. В случае с ПВХ Исходным звеном является бесцветный газ винилхлорид. Он вызывает рак печени, легких и мозга, а также, возможно, лимфатической системы. При этом ПВХ может быть совсем плохо сделан. Тогда при его сгибании вы увидите белую полоску. Вот такие изделия особенно опасны. Сколько же винилхлорида можно допускать в быту, спросите вы? Нисколько. Его минимально безвредной концентрации не существует. Это значит, что при вдыхании любого количества этого вещества опасность заболевания присутствует всегда. А если этот материал нагревается солнцем или воздухом, процесс высвобождения токсинов в воздух проходит особенно бодро и радостно. Производители ПВХ в один голос заявляют, что его изготовление абсолютно безвредно. Однако эти заявления расходятся со статистикой раковых заболеваний сотрудников их же производств равно как и жителей по соседству. Научная справка. Кстати, кроме истории с винилхлоридом, в ПВХ обязательно будут присутствовать фталаты и не единожды упомянутый бисфенол А. И все это уже тройной риск раковых опухолей, эндокринных заболеваний, астмы и других бед, о которых обычно знать не хочется. Переработки бытового ПВХ, вроде тех самых упаковок, штор для ванной и надувных игрушек, не существует, так как в процессе производства в этот полимер добавляется несметное количество добавок, и каждый раз получается совершенно непредсказуемая для переработчика смесь. Кроме того, примерно 56% от веса материала составляет хлор, а он токсичен. Можно понять, что перерабатывать материал в газовой камере мало интересная перспектива для кого угодно, особенно если ты толком не понимаешь, какой материал получится на выходе. При этом надо отметить, что на данный момент в мире есть технология переработки ПВХ окон и профилей, их состав куда более прогнозируем, в отличие от бытового ПВХ. Не случайно пункты приема вторсырья могут брать какие угодно виды полимеров, но не маркированные цифрой 3 в То есть переработать этот материал не получится. Сжечь без последствий тоже. При сжигании он образует диоксины, вещества-супертоксиканты, так называемые универсальные клеточные яды, абсолютно чужеродные естественной среде и человеку. Они образуются, как побочные продукты горения хлорсодержащих материалов и относятся к группе веществ под названием стойкие органические загрязнители, потому что остаются в почве, воде и живых организмах, накапливаясь многие десятки лет. Интересный факт. В исследовании Американского Центра здоровья, окружающей среды и справедливости, где объектом испытания стала ПВХ-шторка для ванной, обнаружили, что за 28 дней испытуемое выделила в воздух 108 различных нежелательных для здоровья веществ, так называемых, летучих органических соединений. Через неделю в воздухе их было 40, через 2 — 16, через месяц — 4. При этом их концентрация в 16 раз превышала предельно допустимую. Вывод. Откажитесь от ПВХ. Вообще. Понятно, что с окнами будет сложнее, но практически во всех остальных случаях находятся альтернативы из более дружественных материалов. Например, шторка в ванной может быть из льна. «To bio or not to bio». Сейчас в России множество ответственных производителей и ритейлеров, следуя зеленому тренду и не обладая полной информацией, заменяют обычный пластик на биоаналоги. Одноразовая посуда из биопластика, биоразлагаемые пакеты, бумажные стаканы с покрытием из биопластика. Российскому потребителю все это преподносится как новшество, за которым светлое будущее производства и потребления. «Это делается как по незнанию», так и чтобы сознательно ввести потребителя в заблуждение и не искать настоящих решений. Итак, что такое биопластик и почему он не является решением наших проблем? Во-первых, понятие биопластик, биоразлагаемый из растительного сырья, на данный момент не регулируется законодательством и не имеют четкого определения и критериев. По факту, это значит, что любой пластик с добавлением вообще любого процента растительного сырья уже может спокойно называться биопластиком поэтому растительный пластик вполне может содержать незаявленные компоненты нефтяного происхождения и синтетические добавки. Кроме того, производители на данный момент не обязаны разглашать состав такого материала, а также процент растительной части этой смеси, как и указывать степень ее биоразлагаемости, среды, в которой возможно биоразложение, и ожидаемые сроки этого процесса. Во-вторых, необходимо разграничить термины «биопластик» и «биоразлагаемый», потому что зачастую они смешиваются. Биоразлагаемый означает разрушающийся в результате естественных микробиологических и химических процессов, как, например, лист бумаги, цветок или яблоко. Биопластик – это пластик с содержанием растительного сырья. При этом биопластик совершенно не обязательно будет биоразлагаемым. Многие биопластики не разлагаются, что обусловлено способом их получения – полимеризацией. В случае, если биопластик подвержен биоразложению, вопреки распространяемым недобросовестными производителями мифам, оно не произойдет на свалке, в реке или на обочине. Абсолютное большинство биопластиков рассчитано исключительно на промышленное компостирование, то есть при строго заданной температуре 60-70 градусов Цельсия и влажности. Среди таких материалов наиболее популярен полилоктит, PLA, он же пластик из кукурузного крахмала. Будучи брошенным на землю, свалку, в реку и даже в домашний компостер или компостную кучу, он сохранит свой внешний вид и структуру без изменений, хоть распадется на пластиковой части действительно несколько быстрее, чем классический пластик. Про разложение, однако, данных пока нет. Кстати, часто под словом биоразлагаемый на самом деле прячется оксоразлагаемый. Это обычный пластик с добавкой из солей металлов, который при контакте с воздухом крошит большой кусок материала на мелкий пластиковый дождь. Сами понимаете, ничего общего с разложением тут нет. Если вы положите такой самозваный биоразлагаемый пакет в шкаф, через полгода-год встречайте фейерверк из сотен и тысяч мелких пластиковых частиц, оксоразлагаемые, например, желтые пакеты у сети била Биопластик — это, к слову, далеко не всегда более экологичная опция. Все зависит от его конечного применения. Для выращивания растительного сырья Требуются дополнительные посевные площади, истощается почва, используется большое количество воды, пестицидов, топлива, упаковки. Использовать материал, полученный ценой такого количества ресурсов для привычных одноразовых вещей со сроком службы в 5 минут, далеко не зеленая практика, несмотря на целые линейки одноразовой посуды, пакетов и тары из биопластиков на полках магазинов. Вывод. Биоразложение биопластиков, как мы уже увидели, тоже имеет свои тонкости. В России, где промышленные компостеры можно пересчитать по пальцам одной руки, а система сбора и переработки отходов пока держится исключительно на общественном энтузиазме, шансы, что одноразовые предметы из такого биопластика окажутся в единичных компостерах, равны нулю. А оказавшись на свалке, опять же, будут мало чем отличаться от пластика обыкновенного. Поэтому, если вы берете одноразовое в надежде, что оно разложится, рассмотрите лучше многоразовые альтернативы. Но главное — Если мы продолжим пользоваться одноразовыми пакетами, приборами и стаканами, успокаивая себя, что они запросто разложатся, проблема решена, не будет. Зато будет создана другая. Пути отхода для отходов. Часто можно услышать, что брать полиэтиленовые пакеты в магазинах экологично, потому что потом они будут использованы для мусорного ведра вместо специально купленных пакетов для мусора. Если смотреть с точки зрения человека, который покупает и пакеты на кассах, и пакеты для мусора, то это определенно шаг вперед. В этом смысле специальные мусорные пакеты для дома это не абсолютная необходимость, а удачный маркетинговый ход, который вошел в наш быт, как единственно возможный способ сделать что-то настолько простое и вписанное в наш культурный код, как вынести мусор. Но вообще любые пакеты для мусора, как обычные, так и специальные, одинаково надолго залягут на свалках, поэтому назвать такую историю экологичной без натяжек не получится. Тогда возникает вопрос, хорошо, а в чем копить отходы дома? Необходимость выносить ведро напрямую зависит от вашей стратегии по работе с отходами. Если вы начнете разделять мусор, сдавая то, что можно на переработку, то увидите, что его образуется существенно меньше. Тут многое будет зависеть от того, как много типов полезных отходов вы можете готовы сдавать. В этой книге вы найдете ряд лайфхаков, как еще уменьшить объем образующихся у вас отходов. Все они снизить частоту походов к мусоропроводу или контейнеру. Например, яичную скорлупу будут рады принять владельцы огородов и дачных участков. Её можно собирать отдельно, им на радость. Она чистая и не плесневеет. А ещё, если вы любите делать вещи своими руками, из неё можно делать свечи. То, что всё же попадает в мусорное ведро, вполне можно класть не в пакет. Мы сами используем и рекомендуем одинарный слой газеты. Этот вариант хорошо подходит тем, у кого в доме мусоропровод или кто живет на первом этаже и может быстро дойти до мусорного контейнера на площадке. Вопреки всем ожиданиям, газета, в отличие от пакета, не раскисает в ведре, если ведро, конечно, не вылить суп. Если вы не живете на первом этаже, и у вас не мусоропровод, а контейнерная площадка на улице, быстро и экологично вынести мусор по пути на работу не получится. Если вы располагаете временем и не согласны на компромиссы, можно выносить ведро, и вытряхивать из него содержимое с газетой или без, просто сполоснув после этого ведро. Такая проблема перед вами не возникнет, если у вас дома есть компостер или встроенный в раковину измельчитель для органики. В этом случае ведро попадает только неперерабатываемая упаковка. Обычно она занимает мало места, не имеет запаха, и выносить ее можно по мере накопления, а не каждый день. Вывод. Если вы стараетесь отказаться от пакетов в ежедневном быту, Рассмотрите альтернативы им и для накопления отходов. Вероятно, такой вынос мусора займет у вас на несколько минут дольше, однако вы сами сможете посчитать, сколько пакетов эти бесценные минуты сэкономили полигоном нашей страны. Как фанера над Парижем. Композитные древесные материалы – это материалы, полученные не из чистой древесины, а в результате смешения разного сырья. Из них делают бюджетную мебель и панели, и в этом – залог их привлекательности. В процессе ремонта и покупки мебели мы сталкиваемся со множеством вариантов выбора. На чаше весов внешний вид, стоимость, экологичность покупаемой мебели и, в конце концов, наше с вами здоровье. Давайте поподробнее остановимся на разновидностях и составе таких материалов, чтобы понять, стоит ли они экономии. Композитно-древесные материалы – это древесно-стружечная плита, ДСП, древесно-волокнистая плита, ДВП, древесно-волокнистые плиты средней плотности, МДФ, плиты из ориентированной щепы, ОСБ, древесно-полимерный композит, ДПК, фанера. Все эти материалы, по сути, спрессованная под высокой температурой древесная стружка вместе со связующим веществом, в роли которого выступают формальдегидные и фенолформальдегидные смолы. В случае с фанерой это меламиновые или меламинформальдегидные смолы. Научная справка. Все эти смолы выделяют в воздух летучие органические соединения, признанные высокоопасными – формальдегид и фенол. Формальдегид вызывает раздражение слизистых глаз и кожи, а также отравление, выражающееся в вялости, головной боли и бессоннице. Часто симптомы отравления этим веществом путают с обычным насморком, начиная привычное, но бесполезное лечение и запуская причину действительную. Формальдегид также внесен в список канцерогенов, постоянный контакт с ним резко повышает вероятность заболевания раком. Фенол провоцирует нарушения в работе нервной системы, раздражает слизистые и даже способен вызвать химический ожог. Вывод. Мебель из прессованных древесных материалов непрерывно высвобождает эти соединения в воздух в вашей квартире. Их концентрация зависит от качества самой мебели, но от минимальных испарений не защищены даже фирменные изделия. Поэтому обычно Рекомендуют брать изделия из цельной древесины без красок и герметиков или покупать бы мебель. Ее безусловное преимущество перед новой в том, что она уже успела выветрить все, опасное для вашего здоровья. Еще один минус мебели из прессованного дерева – ее крайне мало кто возьмет на переработку именно из-за присутствия склеивающих смол. А в ДПК, как и в ламинат, к примеру, вообще добавляется ПВХ, полиэтилен или полипропилен. В результате получается такой полупластик-полудерево и его переработать тоже не получится.